Глава двадцать «Провожал меня в мою комнату этот самый сын. Титул сына Лацита Тиргуса — Тирк. Пробы консервов назначили на завтра. Слово «девка» — вовсе не хамское обращение, а социальный статус сельской молодой и незамужней девушки. Но мне пришлось сказать, что я вдова. Вряд ли идею развода здесь бы одобрили, а так всё просто». Молодая вдова после смерти мужа переезжала на корабле к родне, да и попала в шторм. «Тирксейд, а почему сразу-то было не попробовать консервы? Зачем говорили, что казнят?» Он смешно замялся. «Так это, ну, шутка дурацкая такая. Ну, кто же подумать-то мог, что вы все всерьез воспримете? Рава Лейна, ваши вон и сарга сидят спокойно, ожидают, когда пробы снимать будем». «Так зачем ждать-то?» Рава Лейна, откуда бы мы узнали, что это и правда может храниться долго? Вот вы говорите, всю осень и зиму. Значит, за девятину точно ничего не случится с продуктами. А закрыли меня зачем? И служанка на вопросы не отвечала. Почему? Он серьезно посмотрел на меня и сказал. Ты, Рава Лейна, где умная-умная, а где как ребенок? Отца дважды отравить пытались. Это ведь крепость трава а не бабий сход. Не так просто яд пронести и подсыпать, а ведь смогли. Матушка моя тогда погибла, и слуг шесть человек, да еще потом казнить пришлось троих. А уж сейчас, когда семья получила статус лацита, все проверяется. И вас проверяли. И не шутка это, что сами будете первыми пробовать. Конечно, никто не подумал, что отравители вот так, на дурнинку, толпой явятся. Но и без присмотра вас составлять нельзя было. Сельчане твои тоже в комнате под замком. И уж тут не обижайся, но просто так дать по замку чужим людям ходить – великая глупость. Но ведь можно было объяснить всё Вещи бы мои принесли, я бы хоть для рук работу нашла. Переодеться бы было во что, вымыться я хочу. Прости, Рава, вот тут не поняли, что ты к такой жизни непривычная» мужики твои безо всякого умывания спокойно себя чувствуют а объяснять тогда же в голову никому не пришло хотя я отцу и говорил что ты необычная селянка смешно и грустно получилось но особой злости я уже не испытывала разница в менталитете на лицо говорить с бабой никому в голову не пришло И вовсе служанка не доносила, что я не ем. Просто когда разговаривали с саргом, все мужчины дружно сказали, что и задумка моя, и делала все я. Вот тогда кормилица Сейда Дайма и узнала, что гостья уже который день не ест и даже не пьет. Залюбопытствовала на меня глянуть. Потому и пригласили меня к Лацита Тиргусу побеседовать. Ну и служанке и служивому нагорело. её отправили в курятник, раз уж ума нет – а ежели бы гостья, то есть я, померла. Сейд проводил меня до комнаты, сдал под охрану новому вояке и сказал. «Сейчас распоряжусь, Рава Лейна, принесут тебе вещи твои, и воду согреют помыться. И служанку другую подыщут, я уже да ему просил. А вещи уж не взыщи, обыщут. В замок не все можно проносить, но ты не волнуйся, Рава, ничего не возьмут оттуда». «За воровство карают сурово!» — поклонился и ушел. Остаток дня я мылась, долго сушила волосы, отдала новой служанке белье постирать и сидела у окна, вязала. Больше заняться было совершенно нечем. Пробу проводили в большой светлой комнате. Я была ужасно рада увидеть всех участников сарга живыми и здоровыми. Да и они искренне обрадовались и разулыбались, завидя меня. Больше всего эта проба походила на обычную презентацию. За длинным столом сидели Лацита Тиргус, его сын и еще несколько мужчин. Принесли все, что я просила. Я открыла банку с молоком, плеснула всем участникам сарга по небольшой порции, сама с удовольствием выпила и облизнулась. Мужчины смотрели с любопытством. Вот такое молоко удобно брать с собой для каши утренней. Оно очень сгущенное, потому его обязательно нужно разводить с кипяченой водой, иначе живот может разболеться. А доброй еды брюхо не болит», — высказался один из мужиков. «Был он рыхлый, полный, какой-то обрюзгший. Не похож на военного. Они даже когда в теле, плотные, сбитые, да и одет по-другому, хоть и дорого». «Конечно, не болит», — подхватила я. «Ежели уважаемый съест хлеба с солёным салом, это будет добрая еда. А вот ежели одного сала ломоть в ладонь размером, что, уважаемый, сало злым станет или человек, который съест без хлеба его, глупый?» За столом сдержанно заулыбались мужчины. Лацита Тиргус хмыкнул и подковырнул. «Ты, Литур, девку-то послушай!» Она говорит дело, а ещё говорит, что математику не хуже тебя, разумеет. О, как! Ну, и вот зачем мне это? Толстяк надулся, будет теперь цепляться. Но нужно продолжать рекламную кампанию. Такого молока, вот этого горшка, хватит, чтобы кашу сварить сразу на большую толпу солдат. Ещё у нас его варят с сахаром. И так тоже долго можно хранить. И вкусно очень. Сахар? Это что такое? поинтересовался Сейд. Слово «сахар» я произнесла на русском. Тут я и не видела его и не знала, есть ли вообще. В моей стране так называют белый порошок. Он слаще, чем мёд. Я просто здесь такого не видела. «Это поди-ка она про заморскую сласть говорит», — решили члены приёмной комиссии. «Ещё что покажешь, Рава?» Эта лацита Тиргу свернул беседу к делам насущим. Следующий горшок я открыла с рыбой и овощами, разделила на небольшие порции и разложила в миски для сарга. В этом горшке, уважаемые, рыба, овощи, немного соли и травок для вкуса. Можно есть так, а можно разбавить водой кипящей, и будет похлебка. Варить не нужно, оно уже сварено, только до кипения довести и есть можно. Когда вы убедитесь, что не помрем мы все, я вам могу сварить такую». У меня еще несколько горшков осталось, и с молоком, и с рыбой разной. Есть просто рыбные, есть, где рыба сразу с овощами приготовлена. А хранится это все долго. Если такие горшки в подпол поставить, года два точно простоят. Главное не нарушать упаковку. Как только открыли, нужно съедать, а то испортится. Ну, вот как обычную рыбу, приготовили и съели хотя в этот раз ничего не решили, просто посмотрели, как мы едим, и теперь будут ждать, не помрем ли, но цену обсудить Лацита Тиргус меня пригласил сразу же. Видно было, что идея ему по нраву. В кабинет пригласили меня, Рыхлого Литура, того мужчины с усами, что был на чаепитии утром, и Рава Нуву, сейд на правах сына, зашел сам. Литур оказался чем-то вроде местного хозяйственника. Он заведовал закупкой припасов и хранением. И уж над каждым грошом трясся зараза. Много споров вызвали и горшки. С одной стороны, могут и сами налепить не хуже наших. С другой, Лацита Тиргус понимал, что обмани нас сейчас, укради идею, с другой никто не придёт. Договорились мы на очень выгодных для нас условиях. На каждый горшок такой формы сверху накидывается два грана. Это очень существенная наценка. Один нам, другой в казну. Независимо от того, где их будут делать. Наш мастер в селе или мастера в городе. Уж тут пусть Лацита сам следит. Хотя... Лацита они а проще ли продать право делать такие горшки? Да не всем подряд, а двум-трем мастерам в каждом городе. И следить вам удобнее будет. Да и сразу гран другой упадут. А другие мастера пусть обычные лепят. Ну, Рава порадовала. Только вы уж и нашему саму судолю дайте. Пусть немного, но процентов 30 за идею. А горшки целые мы назад будем пустые принимать. Продают пусть за 7 гран, а принимать будем за 5. Второе мое предложение энтузиазма не вызвало. Но, поторговавшись, сошлись на 20%. Пусть и невеликие деньги, а нам лишними не будут. У нас вон еще полсела без печей. Цену на горшки я уже задрала прилично. Мне было важно, чтобы они не слишком распространялись по городу. Одно дело, для себя люди будут готовить, другое — поставки для армии. Это я хотела оставить только за нами. Из кабинета я выходила взмокшая, так же, как и Рава -Нуф. Но, судя по моим расчетам, выиграли мы прилично. Если убрать стоимость горшка и крышки, содержимое двухлитровой банки будет оценено в 10 гран. Для нас это отличная цена. Просто отличная. Я бы согласилась даже на 8, но это было бы уж совсем край. Конечно, это предварительные договоренности. Завтра пробу будут снимать уже сам Лацита Тиргус, его сын и его приближенные. Завтра я им буду варить кашу и суп. Если их устроит качество, договоренности обретут статус документа. И даже вредный литур мне не помешает. Думаю, я выбрала очень хороший вариант работы для всего самуса.